Глава третья. Умытое ливнем утро ворвалось в сон многоголосием птиц. Лес будто сошел с ума. Щебетал и кричал, стрекотал и пел на все лады, бросаясь в глаза бликами солнечного света. По промокшему и давно растерявшему весь уют срубу плыли запахи еды пополам с плесенью. Ганс уже проснулся и готовил завтрак. Энши наблюдал за ним из-под полуприкрытых век, стараясь по выражению лица уловить, какие мысли занимали Паладина. Оставил ли ночной разговор какой-то след? Ганс чихнул, заставив спутника вздрогнуть от неожиданности, негромко выругался и скосил глаза на Энши. «Скажите, сколько еще вы...» «Ты будешь дремать?» «Позволю себе напомнить, мы торопимся, и от нашей скорости зависят жизни многих людей». да да уже бегу зевнул энш от души потягиваясь что на завтрак боюсь наш рацион весьма однообразен на знакомый отрез ткани встала миска похлебки в этот раз без зелени компанию блюду составили лишь криво отрезанный ломоть хлеба и плохое настроение ганса что не выспался мои слова зацепили да я прекрасно выспался отрезал ганс Не сочти за грубость, но твои слова — глупые и детские обиды. Тебе не хватает воспитания. О, зато умом не обделили». Паладин скрипнул зубами, явным усилием заставил себя промолчать, и ещё больше налег на еду. Пока Энши заканчивал, назло без всякой спешки, Ганс успел свернуть стоянку, вывести лошадей и закрепить на сёдлах сумки. Теперь он стоял над душой и красноречиво буравил взглядом затылок Энши, что портило всякое удовольствие и вкус. Энши вздохнул и подчинился, опустошив тарелку чуть ли не разом. Путь до небольшого городка, который должен был встретить их прошлым вечером, вновь сопровождался хмурым молчанием. Но вовсе не тишиной. Лес и не думал умолкать. Только-только начавшая подсыхать грязь все так же чавкала под копытами, а настроение с каждым вдохом взлетало выше и выше. Уже спустя несколько мгновений Энши выкинул из головы и Ганса, и все прочее. Внимательные глаза ловили все краски, все детали. От деловито суетящихся насекомых и запутавшихся в зелени ярких точек цветков до птицы, и зверей. Каждая струнка души пела знакомый мотив. Как же Энши скучал! Скучал! Скучал! Лес закончился неожиданно. Тропа влилась в широкий тракт. Еще несколько минут, и его будто обрезали городские ворота с доблестно спящим на посту единственным стражем. Энша усмехнулся, услышав, как зарычал оскорблённый этим зрелищем паладин. Серый рыцарь без понукания ускорил шаг и замер в паре локтей от похрапывающего бедолаги. Всякого рода проверки и досмотры в этом краю, очевидно, были редки. Прошло несколько долгих мгновений, прежде чем страж ощутил надвигающуюся угрозу, подскочил и вытянулся по струнке. Ганс навис над ним, грозно сияя новым нагрудником. Энша остановился рядом, с интересом прислушался, но почти сразу поскучнел и зевнул. «Долг каждого, кто поклялся верой и правдой служить Империи, Нэш!» вдохновенно, искренне веря в собственные слова, заливал Ганс. «Потому каждый из нас, принимая пост, должен ответственно...» Энши снова зевнул куда шире и сочувственно посмотрел на служивого. Мало того, что глупо попался, так еще и отчитывает его наивный юнец. «Надо как-то спасаться, а то эта речь растянется до полудня». «Эй, Ганс!» Паладин вздрогнул, сбившись на полусловие и недовольно обернулся. «Позволю себе напомнить, мы торопимся». и от нашей скорости зависят жизни многих людей». От щедро добавленных в утренние слова медовых ноток Ганса аж передёрнула. Спорить он само собой не стал, даже как-то смутился. «Ты прав, но я обязан сообщить десятнику, а...» «Да сообщай, кому хочешь. Только сначала найди мне горячую ванну и нормальный обед». Ганс нахмурился, но кивнул и первым вошел в городские ворота. О входной плате стражник даже не заикнулся. Император щедро предоставил Гансу бумагу, при виде которой каждый корчмарь кланялся в пояс, тщательно пряча в глубине глаз острое желание побыстрее избавиться от нежданных гостей. Слово, бережно хранимое украшенным восковой печатью свитком, а также цвета личной гвардии императора, открывали перед Гансом и Энши двери любого постоялого двора. В первую очередь перед Энши. Только здесь, в городе, бессмертный с удивлением осознал, что волей обстоятельств получил все привилегии господина из высшей знати и, что гораздо веселее, никак иначе в сопровождении Ганса его не воспринимали. Встреченные на пути солдаты отдавали честь, будто не замечая отсутствия герба на одежде. Торгаши лебезили и растекались в напускной готовности служить любым желанием молодого господина, а слуги — выполняли поручение с удвоенной тщательностью. Глупо было упускать такую возможность развлечься. Когда Ганс остановился у местного постоялого двора, спешился и передал поводье подскочившему мальчонке, Энши манерно передернул плечами. «Мне не нравится». «Э, прости, что?» На лице обернувшегося паладина читалось искреннее изумление. «Уж от кого-кого...» Но от бывшего заключенного он капризов явно не ждал. Да еще и после холодной мокрой ночи в покрытом плесенью Сруби. Там у ворот, ты распорядился об обеде Иванной. Уверяю, здесь все найдется, будь добр спешится. Я же сказал, мне не нравится. Энши дернул поводья, вырывая их из рук ошалевшего Ганса. К чему придраться, он даже не стал задумываться, сразу начав с того, что первым увидел. «Домашний очаг, что за название такое? Раз уж я такой важный, требую к себе соответственного, а не домашнего отношения». «Будет тебе», — сдержанно зарычал Ганс. «И отношения, и почести. Все как надо, слезай, говорю». «Нет, поищем другой». «В этом городе только один постоялый двор». «Значит, поищем просто дом? Мы станем терять драгоценное время из-за названия?» «Пф, не только». «Здесь два этажа. Мне комфортно на третьем. А само здание ты видел?» Энш обвиняющий указал на стены дома, заботливо покрашенные самое позднее месяц назад. «Вон там у рамы второго окна неровно лежит краска. А если внутри еще хуже?» «Я уже вижу. Занавески совершенно не гармонируют со стенами. Безвкусица. И ты хочешь, чтобы я провел в этом доме не меньше трех часов?» У Ганса нервно дернулась бровь. Небольшая площадь тем временем быстро заполнялась народом капризы богатеньких сынков, зрелище, любимое многими, а уж Энши позаботиться, чтобы концерт местным запомнился. На свою беду, уже потерявший терпение, паладин попытался сдернуть капризного ребенка с лошади, но Энши только того и ждал. Нервно переминающаяся с ноги на ногу кобыла охотно подчинилась и встала на дыбы. Копыта гулка ударила остальной нагрудник толпа подалась назад, Ганс с шипением отшатнулся. Надо же, иной бы после такого вообще не встал. «Вы совсем сдурели, ваша милость!» От ярости паладин перешел на какой-то особый сорт вежливости, вызвавший у Энши тошноту. «Я в последний раз прошу вас спешиться, иначе его императорское величество узнает, что ты едва меня не покалечил, дернув с лошади!» Ганс подавился вдохом, недвусмысленно натянул шлем и попёр вперёд. Толпа, хоть и снова отпрянула, заметно повеселела, предвкушая, как богатейки надерут уши. Энши быстро огляделся и криво ухмыльнулся. Среди простых зевак мелькнула парочка откровенно бандитских рыл. Что же концерт можно считать удавшимся? Не дожидаясь, когда Ганс сделает последний шаг ко всеобщему веселью, Энше легко спрыгнул на землю и невозмутимо перекинул ему поводья. «Ладно, не кипятись. Так и быть. На обед утка в яблоках. Эй, хозяин, распорядись приготовить мне любую комнату на втором этаже. Сначала я хотел бы привести себя в порядок. Пусть поторопится с горячей водой». «Сию минуту, господин...» Заикаясь, проблеял бледный, как полотно, мужик и рявкнул настоящую рядом дородную деваху, чтобы выполняла. Но переступить порог Энши не дали. В проходе, чуть наклонив голову и буквально сверля бессмертного любопытным взглядом, стояла малышка лет семи. И когда взрослые вознамерились войти, даже не подумала податься в сторону. — А дядя смешной! — звонко возвестила она на всю улицу, чуть шепелявя из-за зажатого щекой леденца. Несчастный трактирщик посерел и икнул. Но девочка ничуть не смутилась. «Выглядишь как братик, а глаза как у дедушки были. Держи!» Энши задумчиво покрутил в пальцах тонкий прутик с остатками леденца и оглянулся на нырнувшую в толпу девчушку. «Надо же!» «Вы это! Вы того!» Тут же засуетился очнувшийся трактирщик. Прощение просим! Она дочка купца, что в третьей комнате остановился!» «Горячая вода!» Холодно осадил Энши и сунул за щеку леденец. Дешевый. Притерно-сладкий. Никогда такие не любил. «Будь добр объяснить, что это было!» Ганс горой навис на энши благоухая ароматами пота. Бессмертный чуть поморщился и поднял взгляд, оторвавшись от потерявшей всякую прелесть закуски. «Знаешь, мыться я иду первым. Прошу прощения, но меня не устраивают эти игры в господина. А разве тебе не лучше, если я продолжу?» Между прочим, паладин, охраняющий важного меня, смотрится гораздо лучше, чем он же на побегушках бывшего заключенного. Допустим. Но к чему устраивать подобные представления? Простые люди не станут задавать нам лишних вопрос. Из тебя паршивый собеседник. Не мешай мне развлекаться. За несколько веков в тюрьме я соскучился по людям. Не по всем, да, но соскучился. Веков, говоришь? Скажи, это байка оттуда же? «Из твоих оскорблений его императорского величества?» «Я всего лишь говорю правду. Ты, паладин, защитник чести и прочего лицемерия, вроде как должен одобрить, нет? А теперь послушай меня уж, будь добр!» Мгновенно взвился Ганс и в очередной раз подавился фразой. Вошел слуга, жестом показал, что горячая вода готова. Энши не стал ждать, когда разъяренный паладин закончит свою тираду. Задержаться в трактире пришлось чуть дольше, чем хотелось Гансу, и чуть меньше, чем предпочел бы Энши. На радость бессмертному промокшая под ночным ливнем одежда требовала внимания. Смена была лишь одна, а дорога могла подкинуть любые сюрпризы. Когда городские ворота оказались за спиной, день уже клонился к закату, но редкие облака на западе пока не торопились одеваться в розовое. Энши оглянулся на приглашающий открытый вход в город и одинокого охранника и задал давно мучивший его вопрос: Эй, Ганс, а разве у вас не военное положение? Нет, огорошил Паладин, еще нет. Его Императорское Величество верит в защитников империи. Пусть на границах неспокойно, но мы остановим противника, и большая часть мирных жителей даже не узнает о его существовании. О! -о, -о! «А если не остановите, их перебьют как скот?» «Разумеется, нет. Если иного выхода не будет, основные силы пошлют гонца. Времени хватит. Город, что мы покинули, близок к столице. Ты и сам должен понимать, что в центре всегда спокойнее». «И то верно. Уж себя-то величество непременно спасет, фыркнул Энши. Но Ганс снова промолчал. Решил игнорировать подколки, раз не в силах ничего с ними сделать. Ранние сумерки встретили путников в лесу, сгустились вокруг зелеными тенями, спрятались в кустах и возвестили о себе лишь уханьем слишком рано проснувшейся совы. Разговор, как сошел на нет, так и не родился заново. Ганс только предупредил, что в город они прибудут уже ночью, и со следующего дня их путешествие здорово ускорится. Приказом императора жрецы должны подготовить зачарованных коней, быстрых и выносливых. Энше лишь пожал плечами. Его не волновали все эти мелочи. Гораздо больше интереса вызывал следовавший чуть в отдалении одинокий человек на невзрачной хилой лошадке. Он ни разу не отстал, ни разу не приблизился, свернул вслед за ними с тракта на убегающую под полок деревьев тропу, но так ничего и не сделал. Энша не обратил бы на него внимания, если бы не нывшая от слишком пристального взгляда спина. Разыгранный Энши-концерт дал свои плоды. А уверенное решение Ганса срезать через лес, чтобы хоть немного нагнать потерянное время, гарантировало успех. Паладин, похоже, вообще оказался глух к опасностям обычных дорог. Должно быть, путешествовал только с крупными отрядами, которые любой здравомыслящий разбойник обходил за милю. За следующим поворотом путников уже ждали. Ганс нахмурился и молча потянулся за шлемом. не вышло. Короткий арбалетный болт выбил шлем из рук. Второй вонзился в круп лошади Энши, заставив ту коротко взвизгнуть, скинуть седока и исчезнуть в зарослях. Ганс выругался и спрыгнул с коня, прикрывая Энши от нового выстрела. Завязался бой. Злой, но удивление молчаливый. Энши перекатился чуть в бок, предоставив своему телохранителю больше свободы и держась позади, как подобает господину. следовавший за ними по пятам неизвестный, спрятал ставший бесполезным в месиве из своих и чужих арбалет, тоже ввязался в неравный бой. Ганс прекрасно держался против слажено действующей четверки, но увы почти не мог атаковать сам. Подгадав момент, энши от души ударил паладина рукоятью чуть ниже затылка. Ганс пошатнулся и рухнул навзничь, а клинок бессмертного уже снес голову одному из нападавших, распорол живот еще двоим. и замер у горла главаря. «Добрый вечер!» — вежливо улыбнулся Энши, выдергивая из груди полностью вошедший в нее кинжал. «Не уделите мне свое драгоценное время. Уверен, нам есть о чем поговорить». Главарь сглотнул и дрожащей рукой забрал протянутое ему оружие. «Че? Это как это?» — только и выдвил он. «Ты че, не сдох?» «Вот об этом и будет наш разговор». Не желаете поверить в сказку?